В конце концов, Тая, уже с бело-синей кувшинкой в волосах, перевернулась на спину, оставаясь лежать на воде, с улыбкой повернула к нему лицо. — Я вас не загоняла? — Есть немного, — сказал Кирьянов, плавая рядом и стараясь особенно не баламутить воду. — Вас русалкой никогда не называли? — Ого, — сказала Тая. Вы себе представить не можете, как меня называли за последние годы с тех пор, как стала объектом ухаживаний, осад и приступов русалкой, колдуньей, волшебницей, принцессой, ведьмой и королевой, самой образованной даже ундиной, нимфой, наядой и цирцеей. Один ма्योर упорно именовал дриадой, хотя я терпеть не могу лазать по деревьям. А вы как бы меня назвали? Ужасно не оригинально, сказал Кирьянов. Очаровательный? Конечно, банально, зато искренне, сказала Тая с чёртиками в глазах. Получайте за искренность приз. подплыла вплотную и решительно притянув его голову, крепко, продолжительно и умело поцеловала в губы, на миг прижавшись всем телом. Потом пары сильных гребков отплыла и оглянувшись через плечо с непонятным выражением понеслась прямо к берегу. Кирьянов достиг Онова значительно позже. Не только от того, что плыл неуклюже, ему понадобилось время, чтобы подавить извечную реакцию нормального мужика на столь непринуждённое обращение. Та, как ни в чём не бывало сидела на берегу, опустив безукоризненные ножки в воду. Выбравшись, Кирьянов уселся рядом, глядя куда угодно, только не на прелестную соседку. Что вы надулись, милейший обер-поручик? негромко спросил утая Можно подумать, это вы невинная благонравная девица, которую, помимо её воли, чмокнул в валы и губки нахальный гусар. Стойте, стойте. Ага, знаю, что вы подумали, что взбалмошная и не особенно высокоморальная генеральская дочка от скуки хватает то, что подвернулось под руку, за неимением лучшего. Угу. Не люблю я, когда мной забавляются от скуки, сказал он хмуро. Да и кто любит ой? А вы прелесть. Только совершенно не берёте в расчёт технический прогресс, пребывая в плену расхожих штампов. Причём тут скука? Если бы мне позарез понадобился представительный кавалер или уж прямо скажем, любовник, я, использовав последние достижения транспорта и связи, уже через четверть часа обрела бы желаемое. Неужели бы не могли понравиться просто так? Вот так, сразу? А почему бы и нет? сказала она без улыбки. Вот взяли и понравились. Я вполне взрослый, между прочим. «И не особенная дура. Смотрю на вас и думаю, нормальный мужик, спокойный, не трепач и не бабник, взглядом не раздевает, ну, самую чуточку, в пределах средней нормы, пошлых комплиментов не отпускает с масляной улыбочкой, на поцелуй реагирует с очаровательной старомодной романтикой. Честное слово, вы мне понравились». И я вам тоже, правда? Она тихонько рассмеялась, глядя ему в глаза. Правда, правда, не отпирайтесь. Понравилось? Вон как смотрите, не по кабеллиному, а с тем самым романтическим трагизмом. не подозревал в себе таких талантов сама ху очаровывать юных красоток, сказал Кирьянов, злясь на всё на свете и в первую очередь на себя, поскольку прекрасно понимал, что влипает, а кто бы ни влип, прелесть какая. Не дуйтесь, говорю вам, мы друг другу нравимся. И что теперь? спросил он серьёзно. А просто давайте попробуем подружиться. Что из этого выйдет, совершенно неизвестно, но давайте попробуем. А вдруг это судьба нам такая? Он не был ни ярым романтиком, ни идеалистом. Пожарный в годах прекрасно знал, что внешность обманчива и знал что порой способен вытворять такие вот славные, светлые девочки с ангельскими личиками. По собственному опыту знал, чего уж там хуже всего. Её хотелось так, что зубы сводило. У вас примечательное лицо, обер-поручик, тихонько рассмеялась Тая. Никак не сообразить, что вам делать. Можно ли теперь после столь недвусмысленных девичьих откровений с гробастать меня в ахапку и завалить штрову? Да нет, вы не такой. Вот это мне и нравится. Ваше лицо сейчас примитивный кобель на вашем месте давно бы стал с меня купальник стёргивать и непременно получил бы по физюноме Я не настолько раскрепощённая, хотя по жизни и балованная генеральская дочка, и не люблю дешёвки. Знаете что, обер-поручик? Давайте, как писали в старинных романах, отдадимся неумолимому течению времени, способному всё расставить на свои места.